Глава 478. Поклонение душе шаманского бога Куя. Находясь в монастыре Малого Громового Удара, Седьмой осмотрелся вокруг и обнаружил, что большинство украшений походили на украшения монастыря Великого Громового Удара. В конце концов, монастырь Малого Громового Удара существовал всего несколько сотен лет. Не имея основы, им оставалось только подражать. Тем не менее, в их рядах состояло большое количество монахов-демонов, ничем не уступающим монахам от монастыря Великого Громового Удара. Можно сказать, что монастырь Малого Громового Удара был единственной священной землей в Великих Руинах, без каких-либо конкурентов и с чрезвычайно большим количеством обитающих здесь странных зверей, он был неестественно процветающим. Немало монахов-демонов расхаживали то туда, то сюда, все они были безупречно одеты и вежливы, Цанемо даже видел дракона наводнения, свернувшегося кольцом в храме и передающего священные писания, проповедуя демоническим зверям, которые еще не трансформировались. В других храмах дела обстояли примерно так же. Выдающиеся монахи демонической расы проповедовали многочисленным монахам-демонам, обучая их божественным искусствам и даже передавая методы ковки сокровищ. Это место похоже на цивилизацию демонической расы. Восхищался этим местом Ценьму, даже не принимая во внимание не самое приятное поведение младшего жилая, Одна только способность самостоятельно развить монастырь малого громового удара до такой степени заслуживает отдельного уважения. Младшие и старшие желая были братьями, их возраст был примерно одинаковым, но жизнь старого подошла к концу, и он погиб в битве на горном хребте, разрушенный богом. В свою очередь, младший был великим демоном, который достиг Дао, поэтому продолжительность его жизни была очень большой по сравнению с таковой у людей. С ним во главе монастырь малого громового удара становился со временем все более и более процветающим. Внезапно два великих демона перепрыгнули через него, будто летя, они сражались друг с другом, иногда они парили в облаках, а иногда углубились в долину, их атаки были очень быстрыми, а движения яростными, каждому из них было не занимать силы. «А их способности очень даже неплохие!» Подняв голову в удивлении, проговорил Сью Шанхуа. «Здоровяк!» Восторженно воскликнул Циньмо. Один из великих демонов был мускулистым монахом-демоном с некоторым количеством черных волос на лице и руках, а в бою нарудовал монашеским посохом. Услышав оклик, он тут же сбил противника с ног и перепрыгнул через него. В следующий миг с грохотом приземлившись на землю, он в изумлении крикнул «Кроха! Лысый! Где?» Слова были адресованы младшему желаю, и тот явно очень рассердился, так как зарядил по его лицу смачную пощечину. «Кто называет собственного мастера лысым ослом? Осел не смог бы достичь Дао». Дьявольский обезьян Джань Кун немедленно накрыл головы и пробормотал. «Младший! Где?» Младший желая не знал, смеяться ему или плакать. «Я встретил его под ножи горы, поэтому пригласил к нам». Дьявольский обезьян усмехнулся и захотел обняться нему, но осознал, что тот был слишком мал. Юноша не особо сильно вырос и был такого же роста, как мясник, и лишь немного ниже целителя в то время как его тело было чрезвычайно величественным. В прошлом, когда он еще не достиг совершеннолетия, габаритам его тела могли позавидовать некоторые великие деревья. Теперь же, когда он вырос, если бы он показал свою истинную форму, то было бы почти одного размера с целением, но даже превратившись в человека, его рост приближался к 6 метрам. Великий демон, с которым он сражался, набросился на него, желая продолжить битву, закричав «Старший брат Джанькон, продолжим битву!» Дьявольский обезьян впал в ярость и протянув руку схватил за шею демона монаха. Пыл бедолаги мгновенно остыл, а его конечности безвольно повисли, хвост за его задницей также упал и завилял, как будто он выскивал благосклонность. Дьявольский обезьян опустил его и поставил перед санимогу громко говоря: "Мясо, гость". Посмотрев на дрожащего, словно осиновый лист лысого монаха демона, что стоял перед ним, а юноша покачал головой, поскольку он твой младший брат. Я не могу съесть его, даже если ты попросишь». Дьявольский обезьян почесал голову и посмотрел на младшего жилая, который находился рядом с ним. Жировые складки на лице последнего задергались от гнева, и он выпалил. «Ученик, теперь, когда объявился твой хороший друг, ты своего мастера предложишь ему в качестве обеда?» Дьявольский обезьян поспешно покачал головой. «Мы давно не виделись, но тебе не нужно заботиться о том, как бы накормить меня мясом» когда ты приходишь в чужую деревню, следуя местным обычаям. Я немного побуду вегетарианцем, мне также не по силам съесть такого крепыша, как жулай». С улыбкой на лице проговорил нему. Дьявольский обезьян был очень счастлив. «Вегетарианец! Сила!» «Почему старший брат Джань упрощает свои слова, когда разговаривает?» С любопытством спросил Адзиньянь. Джанькун обладает великой природой Будды и лелеет свои слова, как золото. Каждая из них имеет глубокий смысл». «Разглядев в нем это качество я сразу же принял его как своего ученика с непроницаемым лицом проговорил младший желай А янь была задачена. она видела что он лелеет свои слова как золото но она не видела никакой природы будды разве природа будды требовала чтобы кто-то схватил своего младшего брата предлагая того в качестве мясного блюда для гостей дьявольский обезьян последовал за ними на гору когда они подошли к вершине, Санему посмотрел вниз и увидел, что это место походило на золотую вершину монастыря Великого Громового удара. Тем не менее, каменных статуй было намного больше, они, очевидно, были размещены для защиты от темноты. На вершине было множество буддийских пагод, и немалое количество монахов совершенствовались неподалеку, у большинства из них были звериные головы, и все они были завернуты в желтую кошаю, выражения их лиц были серьезными и почтительными. Эти монахи скорее всего были великими демонами которые достигли Дао в Великих Руинах. Поскольку не совершенствовались так далеко от остальных, их позиции наверняка были необычайно высокие. Уголки глаз с совершенствование Великих Демонов было крайне могуче, а дьявольская аура вокруг их тел была несравнимо плотной. Это немного напугало его, так как некоторые из присутствующих, вероятно, были сильнейшими практиками уровня Мастеров Сект или Владыкультов, Демоническая аура даже излучила свет крови, который означал, что присутствующие убили немало существ в прошлом. «Я больше не вынесу этого! Не вынесу воздержание от мяса и ежедневных молитв Будде! В чем черт возьми, смысл всего этого? Когда это закончится?» Внезапно монах с птичьей головой вскочил и разорвал на части свою желтую кошею. Когда он встряхнул головой, из его шеи сумасшедшей скоростью выросли золотые перья. Его тело расширилось, и еще больше птичьих голов появилось из-под перьев, Достигнув общей сложности девяти, когда он расправил крылья, они распростерлись на расстоянии нескольких гектаров. «В великих руинах я делал все, что хотел, даже съел бесчестное количество людей и зверей. Меня долго мучили грехи, так почему же я должен воздерживаться от мяса и молиться Будде?» Девятиглавая птица, похожая на павлина, взмахнула крыльями, пытаясь взлететь. «Эти грехи не могут быть смыты, так что позвольте мне наесться от пуза!» Другие монахи сразу же взмыли в небо. И Циньмо увидел, что некоторые из них были людьми. Работая сообща, чтобы подавить девятиглавого павлина, они кричали. «Старший братмен, тобой снова управляет сердце дьявола! Быстро приди в себя! Не позволь единственному неверному шагу разрушить твое тысячелетнее совершенствование!» Монахи трудились до тех пор, пока наконец не подавили девятиглавого павлина. Однако тот по-прежнему упрямился и вел себя высокомерно, крича о своём желании устроить резню. Младший желая вышел вперед и резко поднял свою монашескую рясу. Он достал нож и отрезал кусок плоти от живота, бросив его к девятиглавому павлину. «Ты хочешь есть мясо? Тогда ешь!» Излучая свирепую ауру, павлин открыл клюв, ловя кусок плоти и в конечном итоге проглотывая его, остальные восемь голов тут же начали кричать. «Желай! Ты должен удовлетворить желание всех голов! Как одного куска мяса может быть достаточно! Остальные восемь ртов до сих пор не получили, да и голодные!» Младший жилой отрезал еще восемь кусков плоти и бросил их. Каждая из восьми голов схватила по кусочку и проглотила его. Дьявольский обезьян показал восхищенный взгляд, сказав тихим голосом. «Младший! Мясо! Гость!» Младший жилой строго уставился на него, и дьявольский обезьян неловко почесал свою большую голову. Несмотря на то, что девятиглавый павлин съел девять кусков мяса, он не смог их переварить и начал кашлять, открыв клюв. Через мгновение он выкашлял через него маленького павлина, затем он кашлянул еще раз. Девятиглавый павлин кашлянул девять раз подряд, тем самым откашливая девять павлинов, которые тут же начали бегать повсюду и спотыкаться, но уже в следующий момент времени они внезапно начали сливаться друг с другом, превращаясь в другого девятиглавого павлина. Когда тот сел, перья на его ягодицах раскрылись как разноцветный веер. Девятиглавый павлин посмотрел настоящего перед ним маленького павлина, и его сердце задрепетало, а дьявольская природа мгновенно исчезла. Он превратился обратно в монаха с птичьей головой, после чего сел в пуз лотоса, излучая своим лицом буддистские лучи. «Только сегодня я узнал, что все жизни похожи на меня. Старший брат Жулай, спасибо!» «Отлично!» — сказал младший Жулай и закутался в свою монашеской рясе. «Старший брат Мин, сидя на горе, у тебя нет мотивации совершенствоваться». «Поэтому бери своего сына и спускайтесь с горы, и идите в мир, и совершенствуйтесь вместе!» Павлин встал и повел маленького павлина вниз с горы. Ценемо смотрел, как эта пара уходит, качая головой со задачным выражением лица. Младший жила и порезал свою плоть, чтобы накормить девятиглавого павлина, так почему он откашлял маленького девятиглавого павлина? Почему это его сын? Это техника создания? Или это было какое-то другое заклятие божественного искусства? Сью Шанхуа и Цзэн Янь тоже пребывали в растерянности, затем Сью Шанхуа спросил тихим голосом. «Техника монастыря Малого Громового Удара отличается от монастыря Великого Громового Удара. Они, скорее всего, позаимствовали некоторые странные техники в Великих Руинах». Цэньму кивнул. «В монастыре Великого Громового Удара не было таких странных заклятий. Кроме того, монахи монастыря Малого Громового Удара были в основном странными зверями, которые получили интеллект» поэтому они, естественно, имели экстраординарные способности. Порой даже некоторые из сильных странных зверей обретают невероятные способности через необычные техники Великих Руин, и после того, как они присоединялись к Монастырю Малого Громового Удара со своими техниками, они добавляли ему намного больше вариаций, чем могло бы быть у его собрата в Монастыре Великого Громового Удара. В это, пожалуйста, присядьте и посмотрите на нас, просвещающих дьявольского бога и достигающих Будды через усилие и понимание». Стоящий на золотом пике младший жилай попросил троицу занять свои места. Монахи в желтых одеяниях тоже расселись по своим местам, а младший жилай достал золотую чашу для подаяний, он мягко встряхнул ее, и она стала больше. В ее центре находился жертвенник с пойманным в ловушку исконным духом дьявольского бога, который в настоящее время боролся и кричал, «Гремя цепями из буддистских лучей!». Дьявольский бог на алтаре был кроваво-красным, как будто он был морем крови с бесчисленными проклятыми душами, Задержавшимися вокруг него. Монахи в желтых одеяниях начали громко скандировать священные писания, и голос Будды зарезонировал вокруг, они приготовились просветить дьявольского бога. И вы, зверя кровопийцы, еще думаете об очищении? Этим дьявольским богом был шаманский бог Куй. Голос Будды не ранил его никаким образом. Ухмаляясь, он продолжил бороться, чтобы освободиться от цепей. Когда я провяжу через вас себе путь наружу! Вы все останете моей пищей! Саниму изменился в лице и поспешно вскочил, чтобы предупредить монахов. Жулай! Это дьявольский бог из расы призраков. Его душа несравнима сильна. А он самый сильный злой бог. У вас не получится просветить его. С помощью ваших рук он хочет очиститься от дур жуков в его теле, чтобы вырваться из печати, оставленной гросмейстером дворца злота орхидеи. Монахи растерянно посмотрели на младшего желая, который тоже перестал напевать. Шаманский бог Куй на жертвеннике повернул голову, яростно посмотрев на Цедьмого. «Значит, это ты, Владыка цень! Мой бесполезный ученик несколько раз пытался отдать тебе дань уважения, но провалился. Ты снова вмешиваешься, но на этот раз ты очень сильно переоцениваешь себя». Выражения лиц младшего жила и остальных монахов резко изменились, и они поспешно вскочили. Шаманский бог Куй, находящийся внутри этого алтаря, открыл рот и выплюнул пищащую душу жуков которые, встретив буддийский свет, тут же растворялись пучками зеленого дыма. Как только они все исчезли, свирепая аура шаманского бога Куя неконтролируемо вырвалась наружу, ужасающий трепет распространился, и растительность на горе мгновенно ссохла, все живое погибло, и множество монахов-демонов, имеющих низкий уровень совершенствования, попадали на спины, умирая неестественной смертью. Младший желая тут же отодвинул золотую чашу для подаяний и накрыл жертвенник, пытаясь поймать шаманского бога Куя. «Младший брат По-Ин, подави это дьявольское отродье под пагодой небесной печати!» Монах в желтом одеянии вышел вперед и собирался было взять золотую чашу для подаяний, как вдруг раздался смех шаманского бога Куя. «Тебя зовут По-Ин, прими моё почтение!» Монах в желтом одеянии немедленно рухнул на спину, его душа рассеялась. На мгновение никто не осмеливался сделать даже и шага ха <смех> Я чувствую где-то рядом свою книгу жизни и смерти. Вы, должно быть, нашли ее, и спрятали, верно? Небеса и правда помогают мне!» Шаманский бог к рассмеялся. Между тем, одна из буддийских пагод внезапно задрожала и разрушилась. Из нее вылетела книга, направляясь прямо к золотой чаше для подаяний.